Глава 12. Это случилось 9 ноября, накануне дня рождения Дуриана. Ему исполнялось 38 лет, и день этот ему суждено было запомнить на всю жизнь. Около одиннадцати часов вечера он, пообедав у лорда Генри, возвращался домой. Шел он пешком, плотно закутавшись в шубу, потому что ночь была холодная и туманная. На углу Гроувенор-сквер и Саут-Одли-стрит мимо него быстро прошел какой-то человек с аквояжем в руке, и хотя воротник его серого пальто был поднят, Дориан узнал Безила Холлорда. По непонятной причине Дориана вдруг охватил какой-то безотчетный страх. Он не подал виды, что узнал Бэзила, и торопливо зашагал дальше. Зато Холорд успел его заметить. Дориан слышал, как кто-то остановился, а затем стал его догонять. Через минуту рука Бэзила легла на его плечо. Дориан, какая удача! Я ведь ожидал вас в библиотеке с девяти часов. Потом, наконец, сжалился над вашим камердинером и сказал ему, чтобы он выпустил меня и шел спать. А ждал я вас, потому что сегодня 12-часовым поездом уезжаю в Париж, и хотел бы перед отъездом с вами поговорить. Когда вы проходили мимо, я вас узнал, а вернее, узнал вашу шубу, но все же засомневался, а вы разве не узнали меня? — В таком-то тумане, дорогой Бэйзил. Я даже Гровинор Сквер не узнаю. Думаю, что дом мой где-то совсем близко, но и в этом я не уверен. Очень жаль, что вы уезжаете. Я вас не видел целую вечность. Надеюсь, вы скоро вернетесь? Нет, я пробуду за границей где-то с полгода. Хочу снять в Париже мастерскую и запереться в ней, пока не окончу одну задуманную мною большую вещь. Но я хотел поговорить с вами не о своих делах. Кстати, вот ваш подъезд. Вы мне позволите зайти к вам на минутку? Мне нужно сказать вам кое-что очень важное. Прошу вас, Безил, мне будет очень приятно, но вы не боитесь опоздать на свой поезд». Спросил безразличным голосом Дориан и, поднявшись по ступенькам, открыл ключом дверь.